История с назначением ему сталинской стипендии также характерна. В ней видна и неординарность декана биофака Юдинцева. Вот как пишет об этом Кулаев. Оправившись от тяжелого ранения, Роман был демобилизован и окончил Московский университет. Примечательно, что уже в это время всем было ясно, насколько неординарен этот студент, хотя он вовсе не старался отлично учиться по всем предметам, по многим дисциплинам имел четверки и даже тройки. В те годы лучшим студентам предоставляли повышенную сталинскую стипендию. Ее мог получить лишь отличник, да при том еще и общественник. Встретившись с ним, декан биофака Сергей Дмитриевич Юдинцев сообщил Роману, что представил его к сталинской стипендии. «Да что вы, Сергей Дмитриевич, при моем-то матрикуле! Что ты мне говоришь? Да и зачетную книжку свою ты потерял, а потому знать ничего не можешь о ее содержании. Завтра зайди в деканат, выдадим тебе дубликат». В результате этого не вполне корректного действия в дубликате по всем предметам были выставлены отличные оценки, Роман стал сталинским стипендиатом, что дало возможность оставить его ассистентом кафедры генетики сразу после окончания университета. Все эти неординарные действия декана Воспринимались студентами и преподавателями университета как должное, как адекватная оценка уникальной личности Романа. И далее Кулаев пишет. «Вообще этот период был счастливым для него. Он женился. Родился сын Андрей. Роман помогал своей жене Мариши Варга по дому. Ночами стирал пеленки. Молодожены часто принимали в своей комнате гостей, главным образом друзей студентов. Сперва в гостинице «Люкс», где жили во время войны уцелевшие на тот момент члены исполкома Коминтерна. Отец Мариши, академик Варга, крупный экономист-марксист, был из их числа. Потом в комнате дома на набережной Серафимовича а 2. И, наконец, в одной из комнат Хессинской квартиры на улице Белинского. Я стал студентом биологического факультета МГУ в 1946 году. Мне кажется, что до 1947 года х е с и н был малозаметен на факультете. Сигналом для его выхода на авансцену была неожиданная статья я л и с е н к о в литературной газете от 4 ноября 1947 года. Статья называлась ь а внутривидовой борьбе». Говорили, что писал ее презент. Это похоже на правду. Презент был гением демагогии. В начале статьи было написано «Заяц зайца не ест». «Волк волка не ест, волк зайца ест». И миллионы читателей понимали, что автор прав, ведь в самом деле заяц не ест волка. В таком стиле была выдержана огромная на всю газетную полосу статья. На самом деле это было очень серьезно, внутривидовая борьба, основа дарвинизма, основная причина дивергенции и видообразования. биофаг скипел. Было решено принять вызов и 11 ноября устроить открытую дискуссию по проблемам внутривидовой конкуренции и основам дарвинизма. Студенты веселились. Предстоящая дискуссия по накалу страстей вполне соответствовала спортивному духу тех лет, всеобщему увлечению футболом и делению общества на болельщиков разных команд. Здесь все естественно болели за университетскую команду. Первоначально предполагалось провести дискуссию в большой зоологической аудитории, в основном здании биофака, в зоомузее. Но декан Юдинцев и его команда, в составе которой был Роман Хессин, не смогли войти внутрь. Всюду, на ступеньках, в проходах, на высоких подоконниках, плотной толпой в дверях стояли шумные возбужденные студенты. Среди них выделялась группа студентов, физиков, спортсменов, альпинистов, занявших лучшие места в центре аудитории. Тогда декан тихо, чтобы не услыхали студенты, распорядился перенести дискуссию в другое здание. На Маховую, в самую большую аудиторию университета, в большую коммунистическую. Тайну сохранить не удалось. Раздался разбойничий свист. Огромная толпа буйных студентов, остановив уличное движение и пугая прохожих, пронеслась по улице Герцена, завернула на Маховую и заполнила огромную аудиторию. И опять в центре сидели... шумные физике. Однако Единцеву и его команде в этот раз войти в аудиторию удалось. И тут выяснилось, что Лысенко и Презент на дискуссию не пришли. Вместо них был заявлен главный редактор журнала «За социалистическое земледелие» бывший журнал «Еровизация» Фёдор Андрианович Дворянкин. Это был умелый участник турниров, тощий в черной косоворотке с белыми пуговицами в кирзовых сапогах. Он своим обликом демонстративно отличался от европейски одетых величественных интеллигентов, профессоров МГУ. Не прошло и года, как он вместо академика Шмальгаузена стал заведовать кафедрой дарвинизма а б и о ф а к а Теперь много лет спустя, ясно, исторический смысл свою высокую ответственность участники этих событий недооценили. Это была последняя перед сессией Вохнил 1948 года возможность заявить о чрезвычайной опасности для страны, ее сельского хозяйства, ее благосостояния, лысенковского а б с к у р а н т и з м а Нельзя было оставаться в рамках лишь академической проблемы. После вступительного слова е д и н ц е в а великий следопыт, зоолог, натуралист, профессор Александр Николаевич Формозов красочно рассказал, как на самом деле живут зайцы и волки. Академик Иван Иванович Шмальгаузен как и в своих лекциях студентам, наклонившись к своим запискам монотонно е без ораторства, изложил существующие теории эволюции. Темпераментин был профессор Заводовский. Лучший лектор университета профессор Сабинин говорил о проявлениях внутривидовой конкуренции в растительном мире на примере физиологии растений. И тут вышел Роман Хессин. Говорил он тихо, с мягкими интонациями, но смысл его слов был очень резким. Это была оценка вреда наносимого Лысенко стране в его борьбе против классической генетики и теории эволюции. Парторг Алиханян должен был вмешаться. Он сделал Хесину ряд резких замечаний с требованием сохранять академический стиль. Студенты бурно реагировали. После каждого выступления членов университетской команды Дворянкин остроумно приводил часто неожиданные контраргументы. Он на память цитировал классиков биологии, высмеивал «оторванность от жизни», и сельхозпрактики университетской науки. Ему аплодировали. Болельщики были беспристрастны. Они приветствовали победителей турнира. После слов Хесина и особенно доклада Сабинина, вызвавших энтузиазм аудитории, Дворянкин сказал. «Что это вы тут радуетесь? Мне все это напоминает старинный лубок, как мыши, кота хоронили б и о ф а к был в у п о е н и и от победы есен самый молодой из команды стал героем факультета прошло немного времени летом 1948 года умер серебровский с 31 июля по 7 августа прошла сессия восхнил Биофаки МГУ, ЛГУ и сотни других биологических учреждений были разгромлены. Юдинцев, Шмальгаузен, Заводовский, Алиханян, ф а р м о з о в Хесин были уволены. Сабинину предложили публично отречься. Вместо этого на ученом совете факультета в августе 1948 года он произнес краткую речь о чести и научной истине. и был уволен. Коллекции бесценных мутантных линий дрозофилы были уничтожены. Когда-то, в 20-е годы, великий американский генетик Мюллер привез к Кольцову подарок мутантных дрозофил. На этих культурах учились и работали уже несколько поколений студентов-генетиков. Мух вытряхнули из стеклянных стаканчиков, где они размножались на питательном субстрате манной каши с компотом. Голодные мутантные мухи летали по факультету и ползали на лекциях по тетрадям. Лекции читали новый декан-презент, новый заведующий кафедрами Дворянкин, ф е й г е н с о н Уцелевшие профессора – Выполняли унизительный приказ декана Презента, они были обязаны слушать его лекции в целях перевоспитания. Презент в и т и с т в о в а л «Пинцетом истинной науки мы вырвем плевелы менделизма-морганизма из засоренных голов советского студенчества». Примечание. Цитата точная. «Дословная запись на лекции Презента осенью 1948 года». Конец примечания. Он читал эти лекции в той же большой коммунистической аудитории. Роман Хессин в это время был безработным. Его карьера чистого генетика была прервана. Выписка из приказа номер 506 по Московскому ордену Ленина государственному университету имени Ломоносова от 26 августа 1948 года. С целью освобождения биологического факультета от лиц в своей научной и педагогической работе стоящих на антинаучных позициях менделизма, моргонизма, Уволить от работы в Московском государственном университете ассистента Хесина-Лурье с Романа Беньяминовича, кафедра генетики, ректор МГУ. Как удалось профессору Капланскому принять его на работу в свою лабораторию в Институте биологической и медицинской химии а м н Неясно. После изгнания из МГУ Хесин стал биохимиком. п р о ш е л большой а с п и р а н с к и й практикум на кафедре биохимии 2-го Московского медицинского института под руководством замечательного человека профессора Надежды Филипповны Толкачевской. И Капланский принял на работу не генетика, а биохимика х е с и а В Хесине соединились две специальности: генетика и биохимия, а это соединение – молекулярная биология. В этом х е с и н уникален. Он стал первым исходным молекулярным биологом в нашей стране. В марте 1948 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему влияния материнского организма на характер развития потомства у дрозофила и и м и л а н о г а с т е р ученая степень, была утверждена в а к о м за несколько дней до сессии восхнил. Лишенный возможности заниматься собственно генетическими исследованиями, он в лаборатории к а п л а н с к о г о продолжал изучение этой же проблемы биохимическими методами. Это была давняя проблема генетики – цитоплазматическая наследственность, возможность существования генов, локализованных не в ядре, а в цитоплазме и передающихся в поколениях непосредственно от яйцеклетки к яйцеклетке, Сперматозоиды почти лишены цитоплазмы. Одна из возможных в те годы гипотез, объясняющих природу материнской наследственности, возможная локализация в цитоплазме генов, определяющих синтез белка. Это было в сущности зарождение отечественной молекулярной биологии. Сейчас, 40 лет спустя, Трудно представить себе тогдашний уровень незнания. Есть наблюдение корреляции процессов биосинтеза белка и нуклеиновых кислот. Лишь недавно стала известна работа Эвери и сотрудников о роли ДНК в трансформации пневмококков. Матричная концепция Кольцова еще представляется лишь абстрактной гипотезой, и никакой идеи, связывающей ДНК, РНК, их полинуклеотидные тексты с последовательностью аминокислот в полинуклеотидных цепях белков. Как странно, из сегодняшнего времени видится исследование тех лет. движение слепых, ищущих дорогу среди невидимых ими зданий подземных переходов, уличных киосков и движущегося транспорта. Всего несколько лет осталось до статьи Осона и Крика работ Херши и Чейс, Холанда г и Липмана, А наши затравленные и шельмуемые, Борется с обстоятельствами. Наш эмигрант Гамов, автор идеи генетического кода, наш Нейфах в Москве представил независимо и ранее Гамова сходную концепцию такого кода и получил статью из журнала «Известия Академии наук» обратно с резолюции «Осторожного Белозерского». Статья не может быть опубликована. Формальные математические соображения неприменимы к столь самобытной науке, какой является биология. А у нас сурово преследуют менделистов-морганистов и запрещают нераскаившимся генетикам заниматься научной работой. И еще много лет до 1964 года в вузах истребляют формальную генетику – преследует, даже исключает из университетов студентов, пытающихся самостоятельно узнать истину. В этих условиях работа Хессина имела чрезвычайное значение. В осеннем семестре 1950 и весеннем 1951 -го года я делал дипломную работу в лаборатории физиологической химии Академии наук СССР. В здании Института биологической медицинской химии на Погодинке, дом 10, лаборатория Копланского, где работал х е с и н была расположена на третьем этаже, наша на втором. «Железная винтовая лестница соединяла наша лаборатория с первым этажом, где стояли большие центрифуги. Они не имели холодильных агрегатов, чтобы при центрифугировании препараты не перегревались. Корпус центрифуг обкладывали сухим льдом, твердый СО2 в специальных полотняных мешках. Роман мешал мне работать». Он ходил в лыжном костюме и футбольных бутсах. У себя в лаборатории он готовил гомогенаты поджелудочной железы крыс, инкубировал их смеченными аминокислотами и, как горный обвал, г р о х а ч а бутсами по железной лестнице, несся к уже охлажденной центрифуге. Окончив центрифугирование, он с грохотом в з б е г а л на свой этаж. И так много раз в день. Я впал в неврастению, но, выбежав на лестничную площадку, увидал такого веселого и азартного романа. Он нуждался в АТФ. Я выделял тогда АТФ из мышц кроликов для своей работы. Покупать реактивы было не на что. и весь избыток, почти 12 грамм, отдал Роману. Он сделал к этому времени замечательное открытие. Меченые аминокислоты, образуя пептидные связи, прежде всего оказываются во фракции легких больших гранул клеточного гомогената, осаждаемые при центрифугировании после митохондрии. Синтез белка, помимо включения меченых радиоактивных аминокислот, был подтвержден и непосредственно по нарастанию содержания белка и увеличению ферментативной активности амилазы. Это было волнующее событие. Почти одновременно и вполне независимо от работ Келлер и Замечника, работавших в прекрасно оборудованной лаборатории в Англии, Хессин, выпрашивающий, будучи обаятельным, сухой лед у продавщиц мороженого, сделал выдающееся открытие «Открыл рибосомы».